реинкарнация безработного том 17 молодость королевство глава 1 призыв рудеусу грерату как твое физическое состояние твоя магическая энергия восстановилась я хочу поговорить с тобой о будущем я буду ждать хижине расположены в пригороде шарии учитывая обстоятельства я предпочел бы чтобы ты пришел один орст. Прочитав письмо, я попросил Аишу приготовить немного воды. Взяв еду, я затем уверенно направился в свою комнату и переоделся. Выбрав самый лучший наряд, а затем попросил Аишу оценить результаты, чтобы убедиться, что не выгляжу как-то странно. Взяв аквахертию и дневник будущего, я покинул дом. По пути я окликнул Зенит, играющий с малышом Энтом, битой в саду. «Мама, я ухожу». В ответ она махнула рукой, как бы говоря, «Удачного дня». Бита тоже помахала мне лозами и листьями. Я не стал ничего говорить Сильфи и остальные, поступив так, они бы наверняка настояли бы, чтобы мы пошли все вместе, но в письме ясно сказано, чтобы я приходил один, так что я пойду один. В этот раз меня не ждет смертельный бой, я вовсе не собираюсь сдуть хижину Орстеда с помощью магии, это лишь приведет к схватке, ценой которой скорее всего станет моя жизнь. Если бы меня спросили, доверяю ли я Остоду, я бы затруднился с ответом и все же в этом письме я могу щуить некие признаки его надежности. Да и на накоши тоже советовала, что лучше всего постараться избегать конфликта с орстеом. Я и сам считаю, что он заслуживает куда больше доверия чем хиагами. И все равно я нервничаю. разговаривая сам собой я направился к назначному мест в шаре. Найдя по пути гладь воды я еще несколько раз тщательно удостоверился, что не выгляжу как-то странно. Я сам решил стать подчиненным Осада, теперь Остд мой босс. Неуважением было бы представить перед начальством в неряшливом виде. Может, стоило и духами каким-нибудь побрызгаться? Ну или хотя бы обмокнуть в горячей воде получше? Эри заставила меня хорошенько попотеть во время нашей бурной и страстной ночи. Интересно, что подумать начальство, если от вызванного на прием подчиненного вовсю разит запахом бурного секса? Может, сразу и не уволят, но впечатление явно будет не из лучших. А на Орстеда мне бы хотелось произвести хорошее впечатление. Орстед – человек, способный на равных сражаться и одолеть человеческого бога. Вероятно, с помощью моих потомков он даже убьет Хитагами. Что ж, мне жаль Хитагами. Но это я был предан первым. Он посмел покуситься на Рокси и Сильфи, так что никакой жалости. Бду билять хвостом перед орстоном, вилять хвостом как сумасшедшие обнажу клыки против хогами все ради того чтобы защитить свою семью. Все правильно. Оретя новую решимость я углубился в пригород изо всех сил старая, чтобы проносящиеся мимо экипажи не забрызгали грязно водой мой наряд. эту хижину в пригороде окружала страна атмосфера. что-то тут было не так. это трудно описать словами, но что-то явно отличалось. будь дело ванем или манги хижину бы окружали звуковые эффекты и аура с первого взгляда становилось понятно что именно здесь и ждет меня орсад я набрал воздуха в грудь и постучал в дверь это рудеус грейрот я пришел о ты быстро и хотя я так и знал что он здесь услышав этот голос я задрожал похоже страх перед орсадом все еще сохранился во мне могу я войти зачем спрашивать разрешение ясно же что тебя ждут да прошу прощения у стоило открыть дверь и войти как я увидел орстада он восседал в кресле уставившись прямо на меня хотя нет не уставившись просто смотря выглядит устрашающим закрыв за собой дверь я прошел внутрь кор саду как можно поспешнее встав напротив кресла я принял ненимательный и почтительный вид орст бросил на меня насмешливый взгляд я думал ты приведешь больше товарищей всего двое да да я пришел один и э, двое. Услышав столь неожиданное приветствие, я засомневался, правильно ли я расслышал. Может, у Орстеда пресбиопия и в глазах двоится, я точно пришел один. Эрис Грейрат. Может тоже зайти, если хочешь. Стоило Орстеду крикнуть, как дверь тут же резко распахнулась. Это была Эрис. Она вошла, держа меч на готове. От нее исходила ощутимая жажда крови. «Орстед, если ты посмеешь шторонуть Рудеуса, я убью тебя!» Направив меч на Орстеда, заявила Эрис. Ее пугающая решимость хватило бы, чтобы любого заставить обмочиться, но спокоен я не собираюсь делать ничего такого тебе нельзя доверять полагаю что так после этого обмена фразами Эрис заняла позицию в глухи жены скрестив руки на груди после столь жесткого появления Эрис между ней и ур стадом повисла напряжение не следует объясниться что это не я привел сюда Эрис что я пришел один что я не испытываю никакой враждебности но как объяснить это после того как Эрис вот так заявила сюда размахивая мечом что ты делаешь рудеус грейрот садись поговорим о пока это суетился уверенно обратился ко мне орted ад да прошу меня извинить но даже сев я не мог избавиться от беспокойства по поводу Эрис Эрис так и стояла обнажив меч Эрис она я могу догадаться уже по твоему поведению похоже на сама проследила за тобой а ну да похоже что так прежде чем начинать наш разговор могу я переброситься парой слов с Эрис не возражаю похоже он не сердится не вставая я поманил к себе Эрис что Эрис почему ты пришла сюда и потому что ты так нарядился мне было интересно куда ты пошел нарядился и впрямь я подобрал наряд получше даже причесался как следует с ее точки зрения это явно было подозрительно. «Ты ведь понимаешь, что я теперь подчинённый Орстеда?» «Понимаю, но что касается этого человека, я не знаю, что он замышляет. Возможно, он пытается обмануть тебя, Рудеус. Возможно, но ещё слишком рано судить об этом. Если можно, я бы хотел, чтобы ты видела себя тихо и не мешала нам. Если в итоге это всё окажется обманом, давай будем бороться с этим вместе. Эрис, я рассчитываю на тебя». «Тсс, ну хорошо». Будучи убеждённой, Эрис вложила меч в ножны и села рядом со мной. Проще простого, а теперь... «Я извиняюсь, ничего». В любом случае похоже илили все еще не доверяет вам но тут уж ничего не поделаешь разделов проклятий стоило произнести это и глаза орсада вдруг вспыхнули откуда ты узнал о моем проклятии от хитоогами он как-то обмолвился что вы страдать от проклятия честно ответил я что слушайя хигами я узнал об этом будет лучше все сразу рассказать честно и открыто ничего не утаивая ясно и Задумчиво протянул Ос от глядя куда-то вверх. Вот только на линии его взгляда ничего не было. это у него задумчивая поза такая. В любом случае сначала я выполню свое обещание. Что, Что за удивленный взгляд я отличаюсь от хаггами, я держу свои обещания. «Не в этом дело. Что за обещание?» «Способ защитить твою семью от хитогами». «А, ясно. Все верно. Как я мог забыть?» «Хотя нет, я просто не помню, чтобы это было именно обещанием. Скорее, что-то вроде договора. Договора с дьяволом». «Ясно. Это был договор обещания». «Но я еще ничего не сделал. Это точно нормально?» Тебя ведь сильно беспокоит, что твоя семья может оказаться в опасности. Ну, это верно. Почему-то создаётся ощущение, что он делает не одолжение, ну или скорее ощущение, что он неожиданно оказался куда-то добрее, чем я ожидал. Я думал, это будет скорее как... поток суровых приказов. Может он и выглядит пугающе, но внезапно может оказаться хорошим начальником, принимающим во внимание чувства своих подчиненных. До такой степени, что сидящий рядом Эрис просто не может такому поверить. Это не так уж и сложно. Достаточно призвать волшебного зверя-хранителя с сильной судьбой, чтобы защитить их. Призвать? Но я до сих пор и не освоил эту магию призыва. Тогда я сам нарисую для тебя магический круг. Тебе достаточно будет лишь направить в него всю свою магическую энергию. Да, хорошо, прошу прощения за беспокойство. Прихранитель с сильной судьбой, да? Судьба. Думаю тут речь о законе и причина следственных связей. Вы уверены, что это будет достаточно для защиты? Хитагами не может манипулировать никем, кроме людей. Более того, он не может манипулировать большим количеством людей одновременно. Пока мы будем действовать, он будет с головой занят разбираясь с вызванными нами проблемами. Учитывая его личность, это будет более чем достаточно, чтобы предотвратить подобное. Раз уж зашла речь о его личности, пусть он не может управлять большим количеством людей, но это значит, что хотя бы двумя может, а может и больше. Так что даже если он и манипулировал все это время мной, я волнуюсь, что параллельно он мог манипулировать и кем-то еще. И все же не расслабляйся, я не знаю, что еще может сделать хагами. Так что не стоит слепо полностью надеяться на защиту магического зверя. Ты сам должен сохранять бдительность. Когда Орстат произнес это, сам должен сохранять бдительность, напряженная атмосфера сразу немного смягчилась. Он и правда может оказаться неплохим парнем. Пожалуй, не стоит судить лишь по внешности. Ну хорошо, раз уж он сказал, что подготовил все к призыву, займемся пока этим. Перейдем сразу к главному вопросу. Итак, что мне сейчас сделать? Конечно, есть множество вопросов, ответы на которые я бы хотел услышать, но было бы невежливо выспрашивать обо всем вот так сходу. Это показатель отношения. У тебя разве нет больше никаких вопросов? Вернее, я так подумал, но тут же получился совершенно противоположный вопрос. Есть и много. почему же не спрашиваешь я подумала что вот так нагло расспрашивать было бы слишком услыша мой ответ орст ты спустил вздох теперь ты стал моим товарищем так что подчиненным давайте придерживаться строгой иерархии он победил меня в смертельном бою избив до полусмерти а также придумал способ защитить мою семью чтобы после всего этого нагло утверждать что мы равны я не настолько толстокожий хорошо можешь считать так как тебе лучше и все же ты теперь мы вместе боремся против хагами с целью уничтожить его так что имеешь право знать все что хочешь знать даже если вы говорите так правда ли это что если шпион хтогами каждую ночь лично рассказываем ему содержание наших разговоров я доверяю тебе сила во взгляде отозвался орted ты человек отчаянно пытающийся защитить свою семью я ценю подобные отношения к После сказанного им мне стало даже неловко. Впрочем, я и правда вел себя отчаянно. Ну хорошо, раз так, ловлю на слове. Вещи, которые я хочу знать. Есть тут несколько. Насчет всей этой вражды между Орстедом и Хитагами. Насчет того фактора Лапласа. Насчет катастрофы Маны. Насчет всей этой судьбы. Пока что это главное. Тогда прошу, расскажите мне обо всем по порядку. О раздоре между Орстедом и Хитагами. Какие отношения связывают их. Я решил, что это нужно выяснить в первую очередь. А также о самом Орстеде. Обо мне. да прошу разве ты не слышал об этом что ты конкретно слышал от хиоггами о моих проклятьиях дайте припомнить так это был уже лет пять назад вспоминая вспоминая что тогда рассказал хитоогами на вас лежит четыре проклятия продолжай первое проклятие вызывает страх и ненависть у всех живых существ в этом мире второе скрывает вас наблюдение хаггами третье не позволяет вам сражаться всерьез и насчет 4 я тогда не совсем понял ясно слушай меня орст понимающий кивал и чет первого с самого рождения меня действительно избегают все живые существа но я сам вовсе не испытывая ненависти что сказать такие люди видимо тоже встречаются например на нахоши ясно значит есть исключение возможно все дело в том что мы с на нахошей изначально не принадлежали этому миру должен ли я упомянуть об этом или лучше промолчать Эри сидит рядом со мной так что невольно заколебался и все же неразумно сейчас продолжать хранить это в тайне и Орстед сан не то чтобы я намеревался скрывать это но изначально я был человеком из того же мира что и на нахоши вполне возможно что это как-то связано тогда рудеус грерат лишь псевдоним это долгая история но мой случай отличается на нахоши я действительно был рожден в этом мире как рудеус гре м я даже не знаю как бы это объяснить реинкарнация да то Я был поражен. Слово «реинкарнация» так, естественно, слетело с языка Орстада. Хотя нет, в дневнике были записи об этом, что племя драконов знает способы реинкарнации. Так что даже если они умирают, то вскоре мной возвращаются к жизни спустя несколько десятилетий. Так что для племени драконов это должно быть обычное дело. Вполне возможно, что именно благодаря реинкарнации в новом теле ты не испытываешь страха передо мной. Существуют и другие люди, что не боятся вас, за исключением нескольких исключений. Это те в ком течет кровь древнего рода драконов, такие как перегьюз Не, я помню, он точно был напуган или это не имеет отношения к проклятию. в конце концов существует достаточно причин для страха и кроме подобного проклятия. Начет второго, благодаря которому я не видим для взора хитагами, это не проклятие.да что это, будучи с прошлым Ост ненадолго задумался, затем решительно взглянул мне в глаза и продолжил. Это секретная техника, которую давным-давно разработал самый первый дракон-бог для борьбы с хитогами. Она позволяет видеть скрытую судьбу и в то же время быть вне закона, управляющих этим миром. О-о-о! хитогоами может заглянуть куда угодно и видеть будущее, но не способен видеть тех, чья судьба не подчиняется законам этого мира. Ясно не совсем понимаешь, что значит это быть вне законов управляющих этим миром, но способность избежать внимания хтаами и правду феноменальноальная. А что это за сила позволяющая видеть судьбу? посмотрим. Орстед опять замолк, задумавшись. Он ведь не выдумал все это на прямом ходу. Это позволяет увидеть примерный путь, по которому пойдет история человека. Это значит, что вы, Орстед, сама тоже можете видеть будущее? Нет, не будущее. Историю. То, что предопределено судьбой. Хм, как-то уж слишком по-философски. По мне так разница с предвидением будущего не так велика ладно пока просто будем считать что эта способность на уровне пониже чем предвидение будущего хиагами а вы можете обучить меня этой техники нет лучше не стоит почему вы это говорите стать невидимым для взгляда хи итогами было бы очень заманчиво так что хотелось бы узнать причина отказа у изучения этой секретной техники есть побочные эффекты скорость восстановления магической энергии становится чрезвычайно медленной тогда вы говорите чрезвычайно медленной это примерно насколько ты восстановил свою магию примерно за 10 дней после изучения техник это было бы где-то в тысячу раз медленнее в тысячу раз это 100 10 тысяч дней примерно 13 лет поэтому я не могу свободно пользоваться магией именно поэтому я не сражаюсь всерьез. «Ясно. Если не можешь оперативно восстанавливать манну, то и всерьез сражаться не получится. Я не знаю, каковы запасы мана у Орстада, но если каждый раз для полного восстановления ему требуется несколько лет, то он просто не может себе позволить сражаться изо всех сил. Он просто вынужден беречь силы. Поэтому, хотя я не могу обучить тебя этому, браслет, что ты принял, обладает похожим эффектом. Я бросил взгляд на браслет, надетый на мою левую руку. Значит, у него есть подобный эффект. У него нет негативных эффектов». «Как насчет массового производства? Если бы это было возможно, то давно было бы сделано. Вместе с развеиванием проклятия, которым одержимо мое тело. И правда, в любом случае я потратил слишком много сил в борьбе против тебя. Некоторое время я вообще не смогу сражаться всерьез». «Э, серьезно? Разве это не было безоговорочной победой? Мне пришлось три раза противостоять прямым попаданиям твоей магии и даже обнажить меч бога. Мои запасы магической энергии были почти исчерпаны». С горечью отозвался Орстед. Мне казалось, что меня просто избивали, так как я так ничего и не смог толком сделать. Но на удивление казалось, что это был почти бой на равных. Похоже, это значит, что неплохо справился. Фу-фу-фу-фу-фу. Мои силы почти на исходе, поэтому ты станешь моими руками и ногами. Да, я сделаю все возможное. Отработать то, что я сам отнял, вполне уместно. Тогда почему вы, Орстед, сама враждуете с хитогами? Это, эммм... Орстас замешкался и даже отвел взгляд все эти его раздумия недоговорки это ведь не значит что он обманывает нет ни за что возможно просто несмотря на сказанное еще не доверяет мне и теперь с помощью подобного поведения просто проверяет меня такое тоже вполне возможны я хочу отомстить хиит итогами за отца и Отомстить за отца. Я из будущего просто сгорал от желания отомстить за Рокси и Сильфи, тогда как я в настоящем, который никого не потерял, могу точно сказать, что такая жажда мести ни к чему хорошему не приведет. Хотя, если честно, окончательно, я уяснил, это лишь благодаря дневнику, в котором подробно описано превращение за мести человека в настоящего демона. И свержение Хитагами – это давняя заветная мечта всего древнего рода драконов. По сути единственная причина существования нас драконов богов является желание одолеть хиогами похоже это и называет делом всей жизнию погодите-ка нас и «А сколько всего тогда драконов-богов? Я принадлежу сотому поколению. Уже сотня драконов-богов посвятила всех себя поискам способа свержения Хитагами». «Ясно. Однако Хитагами одолел всех богов-драконов, чья кровь ослабла с поколениями. Орстед посмотрел на меня пылающим взглядом. Поэтому мой отец, первый дракон-бог, послал меня в будущее с помощью метода реинкарнации. Решительно закончил он».